Глава 23. Профессор, можно задать вам вопрос? Для чего вы меня позвали? спросил я. Возможно, вы не знаете, но разведка этой страны считается одной из лучших. За вами тщательно следили это время, им удалось зафиксировать несколько ваших разговоров, по итогу которых мы пришли к мнению, что вы способны изготовить артефакт закрытия стихийных порталов. Я предполагаю, что вы можете изготовить артефакт, способный закрыть открывшийся портал в том месте, где он открылся на продемонстрированном видео. Те, кто это сделал, не обладают всеми нужными знаниями, и они могут постараться открыть его снова, и... «Я прошу вас изготовить такой артефакт, способный заблокировать любой портал, который могут попытаться открыть пришельцы. Нам нужно оружие против них, так как в следующий раз они хорошо подготовятся и могут заявиться на Луну в еще большем количестве. Вы ведь понимаете, что это и в ваших интересах, и, конечно, вам заплатят за его изготовление». «Деньги меня не особо интересуют, но одну услугу я бы хотел получить». «А какую?» В скором времени я заполучу одно, а возможно и две портальные арки И хочу открыть Международное космическое агентство Которое будет предоставлять доступ к портальной арке Всем желающим за солидное вознаграждение Если король Чосон согласится открыть такое представительство у себя Или поможет уговорить императора Российской империи Открыть это представительство у него в стране С доступом международных участников Он окажет мне очень хорошую услугу, которую я не оставлю без ответа «Вы все время меня удивляете и продолжаете это делать завидной чистотой. Не зная вас, то посмеялся бы над вами. Но, судя по всему, вы верите в то, что говорите. Хорошо, я сейчас займусь этим вопросом. Сколько вам нужно времени, чтобы изготовить глушитель порталов?» «Для начала мне нужно посетить место прорыва, чтобы понять, на каких принципах он работал. Мои образцы могут не подойти, придется разрабатывать новый артефакт с нуля. а этого и будут зависеть сроки изготовления». «Боюсь, что это невозможно. Подготовка астронавтов даже по самой короткой программе занимает несколько недель. Сложность управления скафандром, множество нюансов, без которых вы просто погибнете от нелепой случайности, ведь космос ошибок не прощает. Да и никто не позволит вам рисковать понапрасну, ведь без вас лунная миссия может завершиться», — попытался возразить профессор. За меня можете не переживать. Мне нужен инструктор, который расскажет все основные моменты, а память у меня хорошая. По-другому я не могу гарантировать, что портал будет заглушен даже в момент формирования. Это обоснованный риск, ведь если я прав, то это устройство, какой-то технологический артефакт для выдачи координат. Если они будут знать, где мы находимся, то смогут попасть к нам на планету другим путем. На механических космоходах, например, ведь с магией они явно столкнулись впервые. Но если хорошо подготовиться, то второй раз мы не сможем их удивить, и все может вылиться в полноценное вторжение. Это наша цивилизация отринула технический прогресс на вторые роли и использует магию повсеместно. От чего могла достичь технологическая цивилизация, которая самостоятельно вышла в космос и освоила космические полеты? Я уверен, что попытку открыть портал произвела техническая цивилизация, практически не имеющая отношения к магии». Вы же сами видели, насколько сложно открывался портал И там явно были задействованы другие методы открытия Хотя видно, что портал имеет такое же происхождение, как и те, что используем мы Только вот мы их нашли и открыли, используя магию а Они смогли это сделать каким-то другим путем, используя технологии Поэтому я и говорю, что стандартный подход тут неуместен И вероятнее всего потребуется другое изделие Да и вы должны понимать, что они могут открыть портал рядом с другой миссией Результат будет точно таким же, только там будут не готовы к этому Есть вероятность, что они провели открытие к работающему порталу, как-то получив наводку на него Мне нужны эти технологии и уверен, что они приложат все возможные силы, чтобы добраться до них Поэтому просто устройте так, чтобы я смог попасть на Луну Профессор долго смотрел на меня и в итоге решившись ответил Хорошо, только постарайтесь не рисковать лишний раз Сейчас собирают всех участников лунной миссии Вызывают из от отпусков, выписывают из госпиталей Тех, кто может держать оружие в руках или использовать магию Как вы уже знаете, посещение Луны приводит к серьезным осложнениям в организме Развитию различных опухолей, заболеванию крови и многим другим проблемам в организме человека Мы, конечно, боремся с этим, но процедуры лечения приходится повторять многократно, что привязывает бывших астронавтов к больницам. Они вынуждены посещать их каждые несколько месяцев, даже те, кто побывал там единожды, как я. Именно об этом риске я и говорю. Ничего, я попробую использовать несколько артефактов, и, возможно, они снизят воздействие космоса на мой организм. «Еще мне потребуется взять с собой несколько доверенных людей, наемников, русских, до трех человек. Вот их будете инструктировать по полной программе». Да «Для чего это вам нужно? Не совсем вас понимаю», — удивился профессор. «Я понимал, что просто провести диагностику будет довольно сложно, поэтому нужно вызвать провокацию, помочь порталу открыться. Это рискованно, но даст возможность сломать их портальную арку и отсрочить следующую попытку на долетельный срок». «Дело в том, что они согласились войти в мою родовую гвардию, а значит, я смогу доверить им часть секретов своего рода, которые не могу раскрывать посторонним. Их участие обязательно. Также нужно подготовиться к возможному прорыву и возникновению стихийного портала. Я буду вызывать провокацию портального следа и уверен, что пришельцы попробуют использовать эту попытку, чтобы попасть к нам. Ну, а я попробую разбалансировать портал». Если получится, то он сломается на длительное время. Если нет, то я сниму все параметры и смогу сделать полноценную глушилку с большим радиусом действия. Других вариантов решить эту проблему быстро я не знаю. Шанс, что тот артефакт, который я изготовлю по своим догадкам, сработает один из десяти. Самый лучший вариант отправиться туда и сломать его оттуда. При этом я смогу считать его параметры и гарантированно сделать рабочий вариант. «Единственное, что я попрошу взамен, это одного из дроидов для изучения. Уверен, я смогу с пользой его изучить, и это сможет продвинуть Корею в научной сфере». «Это слишком сложный вопрос. Боюсь, что быстро его не решить», — попытался увильнуть от ответа профессор. «Не нужно говорить ерунду. Уверен, наш король уже знает о случившемся и сможет оперативно решить эту небольшую просьбу. Ведь я собираюсь рисковать всем, отправившись на Луну». «Хорошо. Можете заниматься подготовкой. Вам предоставят все, что требуется. А я займусь согласованием вашего похода с экскурсией на Луну. Сейчас вам выделят ответственного человека. Он займется оформлением всех необходимых документов на ваших людей». Согласился профессор после того, как неприметный человек в скафандре, но с армейской выправкой, который слышал весь разговор, едва заметно ему кивнул. Первым делом отправился наружу, где, выйдя, позвонил Су-Юн. «Алло, ты решился провести со мной время?» Услышал я радостный голос. «Прости, но я по работе. В космическом городке чрезвычайная ситуация. Мне нужно знать, сможешь ли ты предоставить мне и моим людям доступ для лечения, который, вероятно, потребуется нам. Примерно по часу на каждого, в сумме 4 часа. Примерно завтра-послезавтра, когда мы вернемся». «У тебя какие-то проблемы?» Взволнованно спросила девушка. «Не у меня, но если я возьмусь их решать, под угрозой окажется моя жизнь и жизни моих людей. Готов заплатить любые деньги?» «Конечно. Можешь рассчитывать на меня. Я предупрежу клиента что их процедура может быть внезапно перенесена. Но, может, ты скажешь, какого рода лечение будет необходимо?» «Я сам настрою артефакт, так как хорошо разбираюсь в этой теме и научу, как лечить подобные заболевания». «К примеру, можно попробовать вылечить профессора Ли Сяомей. Твой дед должен знать, о ком идет речь и насколько он важен для королевства». «Хорошо. Я поставлю его в известность в этом вопросе. Но когда ты освободишься?» «Думаю, ты узнаешь об этом в первую очередь. Хотя хочется надеяться, что все пройдет по лучшему для нас варианту», — ответил я и разорвал соединение, так как дошел до стоянки, где меня встречал медведь, глава наемников». «Господин, куда отправляешься «В поместье, а потом обратно, но не торопись. Мне нужен на тебя ответ. Что вы решили по поводу моей гвардии?» спросил я, посмотрев в глаза главе наемников. «Ответ нужно дать прямо сейчас?» «Да, там», — сказал я, указав пальцем на небо. «Произошло ЧП, которое затрагивает всех жителей земли». Я могу попробовать решить эту проблему, но тогда придется раскрыть очень много из того, чего знать посторонним людям нельзя. Если вы станете гвардией моего рода, я смогу вас взять с собой и доверить часть своих секретов. Скажу сразу, риск предстоящей миссии максимальный, но я договорился о лечении тут на земле и те, кто смогут вернуться, получат максимальную помощь. Сегодня мне нужны три человека, которые понесут специальное оружие, способное устранить возникшую угрозу. «Опять прорыв тварей?» – спросил медведь, смотря мне в глаза. «Если бы! Все намного хуже, чем ты даже можешь себе представить. Подробности смогу рассказать только после клятвы верности. Процедуру вхождения в рот проведем по упрощенной схеме, а когда вернемся, завершим обряд». «Хорошо, мы согласны. Пока не все дали положительный ответ, некоторые думают, но на три сотни гвардейцев можете рассчитывать». «Сказал медведь, вытянувшись в струнку и дважды ударив себя кулаком по груди в качестве приветствия, как старшего по званию. «Отлично, едем в поместье и по дороге все обсудим. Выбери еще двоих человек из самых надежных и здоровых. Они потащат на руках то, что нам потребуется. Пусть готовятся к обряду, а я сейчас закажу все необходимое для изготовления артефактов и проинструктирую, чтобы начали подготовку. Времени очень мало», — ответил ему, направляясь к машине поместье провели сокращенный обряд принятия в рот, который проводят на поле боя, но который позволяет гарантированно связать людей, проводивших обряд. Тут возникал один уникальный случай. Ведь помимо того, что я являюсь физическим жителем этого мира, точнее, моя физическая оболочка, в то же время я являюсь странником, а обряд принятия в рот в этом мире был довольно сильным, и когда мы его провели... «Я заметил, что посредством магии крови произошла и духовная связь. Сейчас она очень слабая и едва ощутима, но со временем будет увеличиваться, а значит, могут возникнуть парадоксы, если я возражусь в другом теле. Связь может сохраниться, и тогда получается, что гвардейцы станут личной гвардией странника, способные к путешествию вслед за мной. Это примерно объясняет осколки душ девушек, отправившихся вслед за мной в этот мир». Я еще не разобрался с этой аномалией, но, возможно, пора заняться этим, ведь нужно понимать, что за связь тогда возникла и к чему это приведет в будущем. Не вытеснят ли духовные слепки личности предыдущего мира существующие личности, а, возможно, вступят с ними в симбиоз, слившись воедино? В поместье провел четыре часа, готовясь в спешке, но главное, что все задуманное успели сделать. Два мощных ружья с магнитной платформой-артефактом. При установке на поверхность Луны она будет с помощью магии Земли анкириться на очень большую глубину. Общий вес каждого орудия выходит около 400 килограмм вместе с боекомплектом, что на Луне будет около 70. По идее, два здоровых гвардейца из моей новой гвардии смогут с ними справиться. Медведь, который отправится вместе со мной как третий член отряда, потащит необходимое мне оборудование. Я пойду практически налегке, но в качестве оружия у меня будет специальный артефактный меч и небольшой нож. Очень дорогое и опасное оружие с нанозаточенным, сверхпрочным лезвием и встроенными артефактами. По сути, это самое совершенное оружие ближнего боя этого мира. Только вот его вес составляет 20 килограмм, что на Луне будет весить чуть более трех. А ведь нам предстоит еще и облачиться в тяжелые скафандры и с такой нагрузкой войти в портальное окно с Земли. Приехав в космический городок, который был растревожен к Акуле, нас стали инструктировать и объяснять, как пользоваться скафандром. На самом деле они представляли из себя сложные артефакты, которыми довольно тяжело управлять. Я все время забываю, что это не технологические миры, тут все построено на артефактах, амулетах и магии». «Нам придется следить за кучей показателей, отвечающих за работу этого сложного устройства. Контролировать, чтобы хватало энергии он работал исправно, ведь отказ даже одной простой системы обогрева или регенерации воздуха грозит смертью для астронавта». «Помимо этого, нас учили пользоваться стационарной палаткой, в которой жили и отдыхали астронавты. Помимо общего курса, мне приходилось учиться использовать артефакты и руны в невесомости». Для меня подготовили специальный скафандр, который в срочном порядке дорабатывали из скафандра для магов. Да, у магов были свои скафандры, которые были очень сложными и дорогими, ведь при использовании магии они не должны нарушить свою целостность, иначе это грозит мгновенной смертью астронавта. Для каждого мага готовили отдельный скафандр в зависимости от направления его способностей. Я попросил сделать мне универсальный, что было довольно сложно, но они справились Мне это было необходимо, так как я обвешался артефактами опять внедрил в тело кристаллы а Акрециону питания добавил железо очередного магического животного, способные резко повысить насыщение маноисточника Параллельно с подготовкой меня и моих гвардейцев готовили большой отряд сопровождения, преимущественно состоявший из боевых магов и военных С собой они потащат много ящиков с магическими минами и огнестрельного оружия со специальными магическими боеприпасами. К моему удивлению, нашу миссию поддержит отряд прибывших из Владивостока русских солдат, имевших опыт лунной миссии в Российской империи. Всего нас набралось около 150 человек, это очень много, поэтому мы с собой потащим еще две автономные палатки и кучу баллонов с кислородом. К сожалению, даже с системой регенерации требовался свежий воздух, который нужно менять в костюме несколько раз за сутки. Оружия было очень много, и не я один додумался прихватить с собой тяжелое вооружение со специальными боеприпасами. Внешне это походило на подготовку к небольшой войне, что в действительности могло произойти Но так как времени уже было в обрез, на старте, когда половина людей столпилась у портальных врат, происходило доукомплектования астронавтов Саму портальную арку пришлось доработать, чтобы она проработала дольше запланированного времени, а еще оставить инструкции, что делать в случае ее поломки Это ведь, по сути, единственный быстрый способ вернуться обратно «Можно дойти до других лунных миссий, попробовать договориться с ними, но тут шансы очень абстрактные. Неизвестно, что ответят китайцы, а до станции русских очень далеко. Когда начался отсчет пяти минут до старта миссии, я начал нервничать, пытаясь вспомнить, все ли мы взяли и все ли я учел в своих расчетах. Ведь эта миссия очень опасна, и чтобы вернуться назад, нужно будет очень постараться». Когда портальная арка сработала и зеркальная пленка заполнила окно портала, я откинул все сомнения, ухватился за большую телегу, которую мне всучили с грузом, и приготовился шагнуть в арку, чтобы стать одним из первых родовых аристократов, вступивших на лунную поверхность. Как мне стало известно, еще никто из представителей благородного сословия не удосужился чести отправиться на Луну. Магов, получивших безземельное дворянство, за нормальных дворян не считали.